41. Против сожаления. Мыслитель расценивает свои действия лишь как попытку разобраться в чем-то, как некий вопрос. Всякая удача или неудача являются для него прежде всего ответом. Если же что-то не получается, он не будет сердиться или уж тем более испытывать чувство сожаления. Это удовольствие он оставляет тем, кто действует. по принуждению и от того боится получить порядочную трёпку от господина, коли тот будет недоволен результатом. 42. Работа и скука. Искать работу только для того, чтобы заработать денег, характерно почти для большинства людей цивилизованных стран. Для них работа только средство, а не самоцель. поэтому они столь неразборчивы, если работа сулит хорошие барыши. Но есть и другие люди, таких очень мало. Они скорее умрут, чем станут заниматься работой, не доставляющей им удовольствия. Это люди взыскательные, им трудно угодить, их не заманишь хорошим жалованием, сама работа для них — наивысшая награда. К этой редкой породе людей — Относятся художники, люди искусства, все те, кто склонен к созерцанию. Сюда же, однако, можно причислить и тех бездельников, которые жизнь свою тратят на охоту, путешествия, любовные приключения и похождения. Все они готовы взять на себя любую работу и терпеть нужду, но только при одном условии. Работа должна доставлять удовольствие. Тогда, если надо, Они возьмутся и за самую трудную, и за самую тяжелую. В противном же случае они сознательно не выходят из состояния апатии, даже если эта апатия грозит им всяческими бедами, обнищанием, бесчестием, опасными болезнями и смертью. Скука страшит их меньше, нежели работа, не приносящая удовольствия. Они даже испытывают некую потребность в скуке, ибо она сулит грядущую удачу. Для мыслителей и всех изобретательных умов скука означает неприятное затишье души, которое предвещает удачное плавание и свежий попутный ветер. Ему нужно только пережить это безветрие, терпеливо и спокойно, не выходя из себя, переждать это состояние. Натуры более низкие, конечно же, никогда не смогут заставить себя поступать подобным образом. гнать от себя скуку любыми способами недостойно, так же, как недостойно работать без удовольствия. Именно этим, по-видимому, отличаются азиаты от европейцев. Они способны гораздо дольше сохранять спокойствие, нежели последние. Ведь даже их наркотики длительного действия и требуют терпения, в отличие от омерзительно быстрого действия, европейского яда, именуемого алкоголем.